Итак, в воздухе распространяются колебания от пластинок, излучающих в первом случае волну длиной 1 мм, во втором – волну длиной 6 мм. Мы видим, что в первом случае можно получить нерасходящийся по сторонам узкий луч. При этом надо помнить, что направленность звукового луча зависит не просто от длины волны, а от соотношения между длиной волны и размером источника звука. Чем меньше длина волны по сравнению с размером источника звука, тем более направлен звуковой луч. Второй особенностью ультразвуков является быстрое их затухание в газах. Сила ультразвука в воздухе уменьшается в два раза на расстоянии всего 40 см от колеблющихся пластинок. При этом чем выше частота ультразвука, тем быстрее он затухает. Даже мощные ультразвуковые колебания, превосходящие по своей силе самые мощные и слышимых звуков, практически полностью затухают на очень небольших расстояниях от источника. Однако в жидкостях и твердых телах ультразвуки затихают очень медленно. Так, при распространении ультразвука в воде, для того чтобы сила его уменьшилась наполовину, он должен пройти расстояние примерно в тысячу раз больше, чем в воздухе. Это свойство ультразвуков определило их первое применение. В Первую мировую войну морской флот Франции нес большие потери от немецких подводных лодок. Любое судно, вышедшее из французского или английского порта, подвергалось опасности потопления. Попытки борьбы с подводными лодками были безуспешны. Широкие просторы океана превратились в ловушку для кораблей. Французский физик Ланжевен, о котором мы уже говорили, устроил прибор для обнаружения подводных лодок. В этом приборе, так называемом ультразвуковом локаторе, источник ультразвуковых колебаний посылал в выбранном направлении под водой узкий ультразвуковой луч. Посланный луч бежал вперед по прямой линии со скоростью около 1,5 км в секунду и если его путь был свободен, то терялся в просторах океана. В том же случае, когда на пути луча попадался какой-либо предмет, отличавшийся по своей плотности от воды, ультразвуковая волна отражалась от этого предмета и бежала обратно к источнику. Излучатель ультразвука, послав волну, приключался к прибору, который слушал, не придет ли обратно отраженная от препятствия волна. Посланная им на разведку и не принесет ли она весть о подводном разбойнике. Если в течение 20 секунд посланный сигнал не возвращался в виде эхо сигнала, можно было быть уверенным в том, что в выбранном направлении на расстоянии 15 км препятствий нет море свободно от посторонних тел. Такого рода ультразвуковые локаторы имели большое значение для изобретения радиолокатора. Радиолокатор устроен по тому же принципу, что и ультразвуковой локатор. Только вместо ультразвуковых волн в нем используются ультракороткие радиоволны. Подобно об этом можно прочитать в книжке Горелика и Левина «Радиолокация. Научно-популярная библиотека». Эти же приборы, установленные на двух подводных лодках, давали возможность вести разговор друг с другом в то время, когда лодки находились Под поверхностью воды. Сходным образом устроены приборы, служащие для определения рельефа морского дна. Такие приборы называют эхолотами. Эхолот представляет собой кварцевый излучатель, опущенный в воду или прикрепленный к ко дну корабля. В течение очень короткого промежутка времени, изменяющегося тысячными долями секунды, кварцевая пластинка колеблется и посылает ультразвуковую волну. Посланная волна достигает морского дна и, отразившись от него, направляется обратно, мало теряя при этом в мощности. В это время кварцевый излучатель, пославший волну, переключается при помощи специального приспособления к прибору, позволяющему отмечать приход, отраженный от морского дна ультразвуковой волны. Отмечая по точным часам время, понадобившееся ультразвуковой волне на то, чтобы пройти расстояние от излучателя до морского дна и обратно, и зная скорость распространения ультразвука в морской воде, легко определить глубину моря в данном месте. Так, например, если от момента посылки сигнала до его возвращения прошло 2 секунды, то путь, пройденный звуком, будет равен его скорости, то есть 1500 метров в секунду, умноженной на время, то есть на 2 секунды, что составляет 3000 метров или 3 километра. Этот путь равен удвоенному расстоянию от корабля до морского дна, поскольку звуковой волне надо пробежать этот путь туда и обратно. Таким образом, глубина моря будет равна в этом случае 1500 метров. Меняя направление посылаемой волны, можно весьма точно промерить рельеф морского дна. Можно пользоваться и двумя кварцевыми пластинками, одна из которых будет излучателем, а другая приемником. Эхолот позволяет измерять глубину моря непрерывно при движении корабля при любой погоде. Им можно измерять глубины, начиная от самых малых вплоть до очень больших. Тот же прибор, повернутый таким образом, чтобы посылать ультразвуковые волны в горизонтальном направлении, позволяет обнаружить подводные скалы на большом расстоянии от корабля. Весьма интересно, что с помощью эхолота можно определить местонахождение затонувшего корабля. Направленность ультразвуков настолько резко выражена, что с их помощью можно точно определить контур и положение затонувшего корабля. Описанные приборы обычно соединяются автоматически записывающим устройством, которое при движении корабля непрерывно отмечает рельеф морского дна.